Рэй Брэдбери Призраки нового замка Я не бывал в Дублине целую вечность Меня носило по свету взад и вперед, да все как-то мимо Ирландии И вот не прошло и часу, как я поселился в отеле Royal Гиберниан», зазвонил телефон, а в трубке голос Норы. «Бог ты мой!» «Чарльз?» «Чарли, лапочка!» «Ну как?» «Разбогател наконец?» Разбогатевший писатель не желает часом обзавестись сказочным замком. «Нора!» Засмеялся я. «Ты вообще здороваешься когда-нибудь?» Жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить еще и на приветствие. Тут и попрощаться-то как следует некогда. Послушай, а ты мог бы купить Гринвуд? Нора, это же ваш родовой замок. 200 бурных лет истории. Что же станет тогда с разгульной светской жизнью Ирландии, со всеми ее пирушками, пьянками и сплетнями? Нет, что ты, как так можно?» «И можно, и нужно. Знаешь, у меня тут сундуки с деньгами прямо под дождем, а я одна во всем доме». Все слуги убежали помогать Аге. «Чак, я здесь последний день, и я хочу, чтобы ты посмотрел на призрака глазами писателя». «Что? Мороз по коже? Приезжай, я отдаю свой дом с привидениями в придачу». «Ох, Чарли, Чарли!» Щелк. «Молчание». Через 10 минут за окнами моего автомобиля замелькали зеленые холмы, машина, рыча на поворотах извилистой дороги, неслась навстречу синему озеру, шелковистым лугам, к загадочному и легендарному Гринводу. Я усмехнулся. Что бы она там ни болтала, вечеринка сейчас наверняка в самом разгаре, на полпути к упоительной гибели. Берти, скорее всего, пролетел из Лондона, Ник из Парижа, Алисия, конечно, прикатила из Голви. А какого-нибудь режиссера в темных очках поймали час назад по телефону, и он спрыгнул с парашютом или спустился с небес на вертолете. Но на роль манны небесной не потянет. Ну, а Марион опять заявился со сворой с своих пикинесов, которые налокались и блюют хлеще своего хозяина. Чем сильнее я давил на газ, тем веселее становилось на душе. «Часам к восьми ты уже будешь хорош», — думал я. «К полуночи в отупеешь от толкотни и завалишься спать, и продрыхнешь до полудня». А в воскресенье за ужином напьешься уже основательно. Где-то разыгрывается постельный вариант игры в третий лишний. Участвуют графини ирландские, французские и прочие леди с одной стороны. И звери-самцы, гуманитарии из Сорбоны с другой. Их сегодня много набежало с усами. Какой же поцелуй без усов. И плевать, что грядет понедельник. Он где-то далеко, за миллион миль. Вторник. Возвращаясь в Дублин, почти ползу, боюсь растрясти себя по дороге, как будто я большой, изнывающий от боли зуб мудрости. Горечь общения с женщинами истощила меня, все тело ноет от воспоминаний. трепетом вспоминаю свой первый приезд к Норе. Мне шел тогда 22 второй год. Старая, выжившая из ума герцогиня с акулими зубами и наштукатуренным лицом задолкала меня в спортивный автомобиль и рванула к норе по этой самой дороге 15 лет назад. «Нарин зверинец придется тебе по душе, цветничок тоже», — орала она мне в ухо, стараясь перекрещать ветер. «Публика у нее собирается на любой вкус. Хочешь зверюги, хочешь укротители, тигры, киски, розы, сорняки, что угодно. В ручьях у нее водится всякая рыбка и холодные и горячая, а в парниках зреют плотоядные монстры. Наглотались жутких удобрений и вымахали аж до потолка. Приезжаешь к норе в пятницу в чистом белье, а в понедельник «Велик уползаешь, весь грязный и пропотевший. Ты словно пережил, вдохновился и написал все босховы соблазны, прошел сквозь ад, видел страшный суд и конец света. У Норы в замке живется, как за теплой щекой великана. Тебя ежечасно жуют и пережевывают. Дом проглотит тебя. А когда замок выдавит из тебя последние соки и обсосет твои юные сладкие косточки, он выплюнет их». И ты окажешься под холодным дождем на станции. Один, позабыт, заброшен. Они что, хотят утопить меня в желудочном соке? Я старался переорать мотор. Переварит он меня, как же, подавится. Никакому замку меня не проглотить, не позволю присыщаться своим первородным грехом. ха ха глупенький, загоготала графиня. Да тебе уже к утру воскресенья все косточки обгложат. Я выбрался из лабиринта памяти, словно из лесу. Машина плавно шла на хорошей скорости, и я сбросил газ. Слишком уж заходилось сердце от восторга, затуманилось в голове, кровь отхлынула от жил, и я убрал ногу с педали. Под небом озерной синевы у озера Небесной Сини стоял величественный Гринвуд, замок Норы. Он расположен среди самых круглых в Ирландии холмов, его окружают самые густые в Ирландии леса и самые высокие деревья. Его башни, построенные неизвестными зодчими и ушедшими в небытие народами, возвышаются уже тысячу лет. Для чего? Никто не знает». Гринвудские сады зацвели в первый раз 500 лет назад, а лет 200 назад по чьей-то прихоти между древним кладбищем и галереей затесались амбары и подсобки. Здание женского монастыря землевладельцы превратили в конюшню, а к замку 90 лет назад пристроили новые крылья». У озера развалено охотничьего домика, здесь дикие лошади уносятся в море трав, здесь есть озерки со ледяной водой, а в пустошах затерялись одинокие могилы грешниц. Отринутые миром, они остались изгоями и после смерти, столь чудовищны были их преступления. Как будто в знак приветствия солнце вспыхнуло в десятках окон, ослепленное я резко нажал на тормоза, я сидел, зажмурив глаза и облизывая губы». Я вспомнил свой первый вечер в Гринвуде. Дверь открыла Нора, собственной персоной и совершенно голая. «Вы поспели как раз к шапочному разбору», — возвестила она. «Ерунда! А ну, сынок, поддержи, это тоже!» Герцогиня в три приема молниеносно сбросила с себя одежду прямо в дверях на сквозняке и стала как очищенная устрица. Я опомниться не успел. Я стоял, как вкопанный, с ее одеждой в руках. «Ну, парень, настал твой смертный час!» Прокаркала герцогиня, приспокойно вошла в дом и исчезла в толпе изысканно одетых гостей. «Меня побили моим же собственным оружием!» — воскликнула Нора. «Теперь, чтобы выдержать конкуренцию, надо одеваться. Жаль, а я так надеялась, что у вас отвиснет челюсть!» «Она и сейчас у меня отвисает», — заверю ее я. «Идемте, поможете мне одеться». Мы ходили по спальне, путаясь ногами в разбросанной одежде, источавший тончайший мускусный аромат. «Подержите мои трусики, я в них влезу». «А что, вы и есть тот самый Чарли?» «Рад познакомиться. Я залился краской». А потом разразился хохотом, не в силах справиться с приступом смеха. «Прошу извинить», — выгорел я, наконец, застегнув на ее спине лифчик. «Бывает же такое, еще только вечер, а я вас одеваю». Где-то хлопнула дверь, я стал озираться по сторонам в поисках герцогини. «Исчезла», — пробормотал я. «Дом уже проглотил ее». «В самом деле, все, что она напророчила, сбылось». Я увидел ее снова только в понедельник, хмурый и дождливый. Она уже не помнила ни как меня зовут, ни моего лица. «Боже праведный!» — вырвалось у меня. «Что это?» Все еще одевая нору, я подошел с ней к дверям библиотеки. Внутри сияло, как в ослепительном зеркальном лабиринте. Гости обернулись. «Вот это Манхэттенский городской балет». Они перенеслись сюда через океанские льды на реактивной струе, а слева – гамбургские танцоры, и эти прилетели с другого конца света. Компания подобралась прямо-таки божественная. Соперничающие дэнс бенды по незнанию языка не могут дразниться и хидничать, вот и приходится им весь свой сарказм изливать в пантомиме. «Отойди в сторонку, Чарли. Валькирии должны превратиться в девушек с Рейна. А вот эти мальчики как раз и есть девушки с Рейна». «Побереги тыл!» Нора оказалась права. Битва началась. Нежные хрупкие лилии с ревом, рыком, воем и визгом наскочили друг на друга, а потом обессиленные расползлись, рассыпались, разбежались по десяткам комнат, и десятки дверей с грохотом захлопнулись за ними. Мерзость стала мерзким альянсом, а мерзкий альянс превратился в горящую, пылающую, пышущую бесстыдством страсть». Хорошо, хоть Господь потрудился убрать все это с глаз долой. Все смешалось в блестящей, сверкающей круговерти писателей, художников, поэтов, хореографов, пронеслись, промелькнули, суббота с воскресеньем, и меня захлестнул телесный водоворот и безудержно понес навстречу унылой, удручающей реальности понедельника. Сколько лет, сколько вечеринок канули бесследно, и вот я снова здесь». Высится громада Гринвуда, вся затаилась. Музыка молчит, машины не подъезжают. «А что за изваяние сидит там на берегу?» — спросил я себя. «Новое? А вот и нет, это же... Нора». Сидит одна, подобрав ноги под платье. На ней лица нет и смотрит, как завороженная на Гринвуд, как будто это не я приехал, словно и нет меня вовсе. «Нора?» Ее глаза застыли, они видят только замок, его стены, замшелые кровли и окна, в которые глядится бесстрастное небо. Я обернулся и тоже посмотрел на замок. Что-то было не так. Может, замок осел фута на два в землю? Может, эта земля села вокруг замка, и он остался на мели, покинутый на леденящем ветру? Может, от землетрясения и стекла перекосились в рамах, и теперь каждому входящему в дом гостю окна корчат рожи и гримасы. Входная дверь была распахнута настежь, и меня коснулось дыхание дома. Коснулось едва-едва. Вот так бывает, проснешься среди ночи, слышишь теплое дыхание жены, и вдруг цепенеешь от ужаса, потому что это не ее дыхание и не ее запах». Хочешь растолкать ее, кликнуть, кто она, что она, откуда? Сердце глухо колотится в груди, а ты лежишь и не можешь уснуть. Рядом кто-то чужой. Я зашагал по лужайке, и в окнах замка мгновенно ожила тысяча моих отражений. Я остановился над головой Норы, и все замерло. Я и тысяча моих подобий тихо уселись на траву. Нора, милая Нора, думал я, и мы вместе... Мы снова вместе. Тот первый приезд в Гринвуд. А потом мы виделись изредка, мимоходом, подобно тому, как люди мелькают в сутолоке толпы, как влюбленные, разделенные проходом в электричке, как случайные попутчики в поезде, который свистит, возвещая о скором приближении станции. Мы держались за руки или позволяли своим телам вжиматься друг в друга до боли под натиском толпы, которые вываливаются на остановке из битков набитого вагона. А потом никаких прикосновений, ни единого словечка, ничего. Каждый год мы разбредались каждый в свою сторону, и в голову нам не приходило, что мы можем вернуться, что взаимное притяжение еще приведет нас друг к другу. Уходило еще одно лето, закатывалось солнце, и Нора возвращалась, волоча за собой пустое ведерко для песочка. Возвращался и я с побитыми коленками. Пляжи опустили, окончен странный сезон. Остались мы одни, чтобы сказать «Привет, Нора, привет, Чарльз». А ветер тем временем крепчает, море мрачнеет, словно из пучины поднялось огромное стадо осьминогов и замутило воды своими чернилами. Я часто спрашивал себя, придет ли когда-нибудь день, когда круг наших скитаний замкнется, и мы останемся вместе. И вот однажды, лет 12 назад, такой момент наступил. От нашего теплого ровного дыхания наша любовь обрела равновесие, подобно перушку на кончике пальца. Это случилось, потому что мы встретились с Норой в Венеции. Она была оторвана дома вдалеке от Гринвуда, где вполне могла бы принадлежать кому-нибудь другому, а вовсе не мне. Но нас почему-то волновали одни только разговоры о постоянстве. На следующий день, облизывая губы, но еще от грубых жадных поцелуев, Мы так и не нашли в себе силы сказать друг другу, «Давай поженимся. Пусть это длится вечно. Хоть квартира, хоть дом, только не Гринвуд. Ради всего святого, только не Гринвуд. Останься». Может, полуденное солнце слишком безжалостно высвечивает наши изъяны? Скорее всего, гадким детям опять стало скучно. А может, нас испугала тюрьма для двоих?» Как бы там ни было, но наша перышка которая ненадолго обрело равновесие на волнах нашего дыхания, благоухающего шампанским, улетела. Неизвестно, кто из нас первым задержал дыхание под предлогом срочной телеграммы, но разбежала в Гринвуд. Связь оборвалась. Писем скверные детки не писали. Я понятия не имел, сколько песочных замков она разметала, а она не знала, сколько пижам вылинила на мне от пота. Я женился, «Развелся. Странствовал по свету. И вот опять мы пришли из разных сторон и встретились в этот необыкновенный вечер у обыкновенного, знакомого озера. Мы окликаем друг друга молча. Мы бежим навстречу друг другу, не двигаясь с места, будто и не было стольких лет разлуки. «Нора!» Я взял ее руку. Рука холодная. «Что случилось?» «Случилось?» Она рассмеялась, умолкла и отвернулась. Я вдруг рассмеялся опять, смех был мучительно тяжелый, чреватый слезами. «Мой милый, дорогой Чарли, думай, что угодно, что мы тут взбесились, сошли с ума, свихнулись. Что случилось, говоришь ты? Случилось?» Она погрузилась в пугающее молчание. «Где прислуга? Где гости?» «Вчера вечером», — сказала она, — «все кончилось». «Чтобы у тебя была пирушка, да всего на один вечерок, быть этого не может. В воскресенье по утрам на лужайке всегда валяется уйма всякого сброда в простынях. Так, зач... так зачем я тебя позвала сегодня, ты хочешь спросить?» «Да, Чарльз». Нора, все так же не отрываясь, смотрела на замок. «Чтобы передать тебе Гринвуд, Чарли, в дар. Если, конечно, замок примет тебя, если ты сумеешь его заставить». «Не нужно мне никакого замка!» – взорвался я. О, Чарли, дорогой, дело не в том, нужен ли тебе замок, а в том, нужен ли ты замку. Он всех нас вышиб». «Вчера вечером?» Вчера вечером последний большой прием в Гринвуде окончился провалом. Мэг прилетела из Парижа. Ага прислал роскошную девочку из Ницы. Роджер Перси, Ивлин Джон, все были здесь. Был и тот Ториадор, который чуть не прикончил того драматурга из-за балерины. И ирландец тоже драматург, который вечно падает со сцены с пьяну. Вчера вечером между пятью и семью в эту дверь вошли 97 гостей. К полуночи не осталось ни души. Я прошелся по лужайке на траве следы колес трех десятков машин, еще свежие. «Он расстроил нам всю вечеринку», — донесся слабый голос Норы. Я обернулся в удивлении. «Кто он? Замок?» О, играла замечательная музыка, но на верхних этажах было слышно какое-то уханье. Мы смеялись, а верхние этажи отвечали нам зловещим эхом. Вечеринка скомкалась, бисквиты становились поперек горла, вино лилось по подбородку. Никто не мог сомкнуть глаз и на три минуты. «Не верится?» «Правда, все получили свои пирожные и разъехались, а я спала на лужайке совсем одна. Знаешь почему?» «Пойди посмотри, Чарли». Мы подошли к распахнутой двери Гринвуда. «На что посмотреть?» «А на все! На замок, на его комнаты. Открой его тайну, подумай хорошенько, а потом я откроюсь тебе и скажу, почему я не смогу здесь больше жить, и почему я должна оставить этот дом, и почему ты...» «Можешь взять Гринвуд, если захочешь. А теперь заходи, один». И я вошел. Я осторожно ступал по золотистому дубовому паркету огромного холла, полюбовался абессонским гобеленом, что висел на стене, долго разглядывал древнегреческие беломраморные медальоны, выставленные в хрустальной витрине на зеленом бархате. «Ничего особенного!» — крикнул Янори, которая осталась снаружи. Уже вечерило, становилось прохладно. «Нет, все особенное!» — отозвалась она. «Ступай дальше!» По библиотеке разливался густой приятный запах кожаных переплетов. Пять тысяч книг отсвечивали потертыми вишневыми, белыми и лимонными корешками». Книги мерцали золотым теснением, притягивали броскими заголовками. А вот камин на целый штабель дров. Из него вышла бы прекрасная конура на добрый десяток волкадавов. Над камином – изумительный Гейнсборо, девы и цветы. Картина согревала своим теплом многие поколения обитателей Гринвуда. Полотно было окном в лето. Хотелось перегнуться через это окно, надышаться ароматами полевых цветов, коснуться дев, посмотреть на пчел, что усели блесками блестящий воздух, послушать, как гудят эти крылатые моторчики. «Ну как?» – донесся голос издалека. «Нора!» – крикнул я. «Иди сюда, тут совсем не страшно, еще светло!» «Нет!» – послышался грустный голос. «Солнце заходит. Что ты там видишь, Чарли?» «Я опять в холле на винтовой лестнице, теперь в гостиную, в воздухе не пылинки. Открываю дверь на кухню, море бочек, лес бутылок, а вот кухня, нора, с ума сойти!» «Я и говорю», – простонал жалобный голос. «Возвращайся в библиотеку, встань посредине комнаты. Видишь Гейнсборо, который ты всегда так любил?» «Он тут». «Нет его там». «Видишь серебряный флорентийский ящик для сигар?» «Вижу». «Ничего ты не видишь, а красное бурое кресло, на котором ты пил с папой Бренди. «На месте!» «Ах, если бы на месте!» — послышался вздох. «Тут, не тут, видишь, не видишь, Нород, что ты в самом деле? Неужели не надоело?» «Еще как, Чарли, ты так и не почуял, что стряслось с Гринвудом!» Я стал озираться по сторонам, пытаясь обонянием уловить тайну дома. «Чарли!» Голос Нора доносился издалека с порога замка. «Четыре года назад!» — послышался слабый стон. «Четыре года назад!» «Гринвуд!» «Сгорел дотла!» Я бросился к выходу. «Что?» — вскричал я. «Сгорел! Четыре года назад! До основания!» — сказала она. Я отошел на три шага назад, посмотрел на стены, окна. «Нора!» «Но вот же он, целёхонький!» «Нет, Чарли, это не Гринвуд». Я потрогал серые камни, красные кирпичи, зеленый плющ, провел рукой по испанской резьбе на входной двери. «Не может быть», — сказал я в ужасе. «Может», — отозвалась Нора. «Всё новое, сверху донизу. Новое, Чарли, новое, новёхонькое». «И дверь?» Да! Прислали в прошлом году из Мадрида. И мощеные дорожки? Да, камень добыли близ Дублина два года назад, а окна привезли из Уотерфорда весной. Я вошел в дом. А паркет? Отделан во Франции, прислали прошлой осенью. Ну, ну а гобелен? Соткан недалеко от Парижа, а в апреле повесили. Ну, уже как две капли нора. Чтобы сделать копии с мраморных медальонов, я ездила в Грецию. Хрустальную витрину тоже заказала в Реймсе. А как же библиотека? Все книги до единой. Переплетены и оттиснуты золотом заново. И расставлены на такие же книжные полки. Одна библиотека мне влетела в сто тысяч фунтов. Как две капли, Нора! Воскликнул я. Боже, как две капли! Мы стояли в библиотеке. И откнул пальцем в серебряный сигарный ящик флорентийской работы. Ну уж его-то ты наверняка вытащила из огня». «Нет-нет, я же художник. Я запомнила, как он выглядел, сделала эскиз, отвезла во Флоренцию. В июле подделка была готова». «А Гейнсбора! Присмотрись повнимательнее. Это Фрицци сработал. Фрицци, ну, тот самый махровый битник с Монмарта. Помнишь, художник. Он заляпает краской холст, потом делает из него воздушного змея и запускает в небо, а ветер с дождем, творя за него красоту. Потом он продает эту картину за сумасшедшую цену. Так вот, оказывается, в втайне поклоняется Гейнсбору. Он у меня убьет, если узнает, что я проболталась. Эти девы написаны им по памяти. Здорово. «Здорово, здорово! Боже мой, Нора, неужели все это правда?» «Как бы мне хотелось, чтобы это было ложью. Ты, наверное, думаешь, я спятила? Ведь у тебя мелькнула такая мысль, Чарли. Ты веришь в добро и зло?» «Я не верила. Я как-то сразу постарела, увяла. Мне стукнуло сорок. Эти сорок стукнули меня, как локомотив. Ты знаешь, мне кажется, замок сам себя уничтожил». Как, «Как ты сказала? Сам? Себя?» Она прошлась, заглядывая в комнаты, где уже начинали сгущаться сумеречные тени. Мне было 18, когда мне привалило богатство. Если мне напоминали о стыде, я отвечала «Чепуха!» Если призывали к совести, я кричала в ответ «Чушь собачья!» Но в те годы чаша была пуста. С той поры много всяких помоев вылилось на меня, и вот к своему ужасу я обнаружила, что стою в этой чаше по уши, в старой грязи. Теперь я знаю, что на свете есть и совесть, и стыд. Я ношу в себе память о тысячи молодых мужчин, Чарльз. Они врезались в мою память и погребены в ней. Когда они уходили из моей жизни, Чарли, мне казалось, они уходят навсегда. Это теперь я наверняка знаю. Ни один из них не исчезал бесследно. От кого оставалась сладостная боль, от кого рана? Боже, как я упивалась этой болью, наслаждалась этими ранами. До да чего ж мне было хорошо» когда меня терзали, мучили. Я думала, что время и путешествия исцелят меня, сотру следы железных объятий. Но теперь я вижу на мне сплошь чужие отпечатки. Чак, на мне живого места нет. Я стала словно дактилоскопическая карта ФБР. Я вся испечлена отпечатками пальцев, как египетский свиток значками». Сколько шикарных мужчин вонзались и перепахивали меня, и, казалось, никогда не будет мне за это наказание. Так вот же оно. Я запятнала весь дом, осквернила его, словно изрыгнутые из чрева подземки. Мои друзья, которые не признавали ни стыда, ни совести, битком набивались в мой дом и массой потной плоти растекались, пожирали в засос, наслаждаясь воплями и мучениями своих жертв. Крики рикошетом отскакивали от стен. Замок приступом брали убийцы. С каждый приходил за тем, чтобы убивать своим коротким мечом одиночество другого. А что он приобретал? Лишь минутное вожделение. Стоны. Вряд ли в этом доме жил хоть один счастливый человек. Теперь я понимаю это, Чарльз. Хотя, конечно, видимость счастья была. Еще бы, когда вокруг столько хохота, столько вина, в каждой постели человеческий бутерброд и мясцо такое розовенькое, что так и подмывает цапнуть, и думаешь, раз чудесно-то как, вот это веселье! Но все это ложь, Чарли, мы-то с тобой знаем». А дом глотал эту ложь и при мне, и при папе, и при дедушке, и до него. В доме всегда жилось весело, читай, кошмарно. Убийцы калечили в этих стенах друг друга лет двести, а то и больше. Все стены отсырели, дверные ручки липнут к пальцам. Лето на холсте у Гейнсбора увяло, а убийцы приходили и уходили, оставляя после себя одну только грязь да грязную память о себе. И все это скапливалось... «В доме. Что будет, если наглотаешься такой грязи, а, Чарли? Ведь стошнит. Моя собственная жизнь как рвотная. Я подавилась своим прошлым. Так же и с домом. И вот однажды я, доведенная до отчаяния, под ермом своих грехов, наконец услышала, как одно старое зло трется от другое и шуршит в постелях на мансарде. И от случайной искры занялся весь дом». Сначала я услышала, как пожар хозяйничает в библиотеке и поглощает мои книги. Потом послышалось, как огонь хлещет вина в подвале. Но я уже вылезла из окна и спускалась вниз по плющу. Мы собрались с прислугой на лужайке, позаимствовали из старожки шампанское и бисквиты и устроили пикник на берегу озера. Было 4 утра. Пожарные приехали из города к пяти. Только для того чтобы полюбоваться, как рушатся кровля и фонтаны искр, бьют выше неба и бледной луны. Мы угостили их шампанским и смотрели, как догорает Гринвуд. На рассвете здесь было пепелище. Ему не оставалось ничего другого, как покончить с собой. А? Как ты думаешь, Чарли? Он столько натерпелся от моей родни и меня. Мы стояли в холодном холле, и я, наконец, пришел в себя. «Да, Нора, пожалуй». Мы зашли в библиотеку. Нора достала кипу чертежей и стопку тетрадей. И вот тогда, Чарли, я вдохновилась идеей отстроить Гринвуд заново. Собрать его по кусочкам. Возродить птицу Феникс из пепла. И чтобы никто не прознал о его гибели. Ни ты, никто другой в мире. Пусть остаются в неведении. Слишком велика моя вина перед замком. Хорошо все-таки быть богатой. «Можно подкупить пожарников шампанским, а местную прессу четырьмя ящиками джина». О том, что от Гринвуда остались одни головешки, знали только в округе, в радиусе мили. «Будет еще время поведать обо всем миру. А сейчас за работу». Я умчалась в Дублин к своему адвокату, у которого папа хранил чертежи замка. Мы просиживали с моим секретарем месяцами, разглядывая головоломки с греческими лампами и римской черепицей. Я закрывала глаза и припоминала дюйм за дюймом детали каждого гобелена, каждую каемочку, интерьеры в стиле рококо с их завитушками, все-все-все бронзовые финтифлюшки, подставку для дров в камине, рисунок на щитках выключателей, ведра для золы и дверные ручки. И когда был составлен список из 30 тысяч наименований, я привезла сюда самолетом плотников из Эдинбурга, мастеров по укладке черепицы из Сиены, Минотесов из Перуджи. Четыре года. Они стучали молотками, прибивали, укладывали облицовку. Дело двигалось, Чарли. А я тем временем бродила, слонялась по фабрике, что близ Парижа, и смотрела, как паучки ткут для меня ковры и гобелены. Гонялась за лисами в Утерфорде, где для меня выдували стекло. Я даже не знаю, Чарли, когда кому еще удавалось «такое». «Мы же построили все, как было. Говорят, забудь прошлое, пусть сгинет». А я думала, нет, Гринвуд должен стоять, как стоял. Только теперь у старого на вид Гринвуда будет одно преимущество. Он будет поистине новым. Хорошее доброе начало, думала я. Когда я восстанавливала Гринвуд, я жила тихо, не пускаясь ни в какие авантюры». Мое предприятие уже само по себе было авантюрой. Когда я возродила дом, мне казалось, я сама родилась заново. Я подарила дому вторую жизнь, о себе радость. Я думала, наконец-то в Гринвуде поселился счастливый человек. И вот две недели назад все было завершено, отесали последний камень, уложили последнюю плитку». Я разослала приглашение во все концы света. Чарли, вчера вечером все съехались сюда. Целая стая львов из Нью-Йорка. Мужчины хоть куда. От них веяло ароматом хлебного дерева. Дерево жизни. Компания быстроногих афинских мальчиков. Негритянский кардебалет из Йоганнесбурга. Три сицилийских бандита. А может, актера. 17 скрипачек. Когда они бросают смычки и задирают юбки, с ними можно делать все, что угодно. Четыре чемпиона игры в поло, один чемпион по теннису, чтобы разогнать мне немножко кровь по жилам, один очень милый поэт, француз. Ах, Чарльз, должна была состояться пышная церемония открытия замка Феникс, владелица Нора Гриндон. Откуда ж нам было знать, что мы окажемся неугодны замку?» Неужели замок может решать, кто ему угоден, а кто нет. Да, ведь он такой юный, а все остальные такие дряхлые, сколько бы им ни было на самом деле. Он новорожденный, а мы прогнили, протухли. Он добрый, а мы злыдни. Ему была противно наша скверна. Он не хотел лишаться своей чистоты. Вот он и выгнал нас. Но как? Как? «Просто оставаясь самим собой!» «В воздухе повисла такая тишина, Чарли!» «Ты не представляешь!» «Нам казалось, кто-то умер!» Потом прошло еще сколько-то времени. Гости молчали. До них все дошло. Они расселись по своим машинам и укатили. Оркестр заглох. Оркестранты уехали на своих десяти машинах. Вся компания разъезжалась. На дороге вдоль озера выстроилась череда машин. Можно было подумать, они отправляются на пикник. Но, увы, всего лишь на аэродром в порт или в Голове. Все зябнут, никто ни с кем не разговаривает. В доме стало пусто. Слуги лихорадочно накручивают педали, а я осталась одна. Окончен последний бал, бал, которого не было и быть не могло. Я уже говорила, что спала всю ночь на лужайке, наедине со своими мыслями. Я поняла, что настал конец всему, что все труха, а что построишь из трухи. В темноте стоял мощный, величественный, изумительный дом, «Как же мне было больно и обидно сопеть тут у его подножья. Моя песенка спета, а у него еще только все начинается». Нора окончила свой рассказ. Мы сидели молча, за окнами сгущались сумерки, тьма прокрадывалась в замок, ветер морщил озеро. «Невероятно! Но не можешь же ты вот так взять и уехать отсюда!» сказал я. «Чтобы окончательно рассеять все твои сомнения, проведем последнее испытание. Попробуем провести здесь ночь?» «Попробуем?» «Нас и до рассвета не хватит. Давай зажарим яичницу, выпьем немного вина и ляжем спать, чтобы было не очень поздно. Ложись в одежде прямо на заправленную кровать, потому что тебе захочется одеться, и думай, очень скоро. Мы поели, не говоря ни слова, выпили вина». Послушали, как бронзовые часы отбивают по всему дому новое время. В десять Нора проводила меня в мою комнату. «Не бойся», — сказала она мне уже с лестницы. «Дом не желает нам зла. Просто он опасается, что мы можем причинить ему боль. Я буду читать в библиотеке. Когда будешь уходить, неважно в каком часу, зайдешь за мной». «Я уснул сном праведника», — сказал я. «Ты так уверен?» «Усмехнулась Нора. Я подошел к своему ложу, лег и курил в темноте. Без страха, без лишней самоуверенности Я спокойно-спокойно ждал, что будет. В полночь я не спал. Я не спал в час. И в три я не уснул. В доме ни скрипа, ни вздоха, ни шороха. Я лежу и стараюсь дышать в лад с домом. В половине четвертого дверь моей спальни медленно отворилась». И я почувствовал дуновение сквозняка на лице и руках. Я медленно привстал с кровати. Прошло пять минут. Сердце стало биться спокойнее. Я услышал, как где-то внизу открывается входная дверь. И опять ни скрипа, ни шепота. Только щелчок. По коридорам еле слышно разгуливает ветер. Я встал и вышел в холл. Сверху в колодце лестничных пролетов я увидел то, что и ожидал. Распахнутая входная дверь, паркет залит лунным светом, поблескивают и громко тикают новенькие, свежесмазанные дедушкины часы. Я спустился вниз и вышел из замка. «А, вот и ты», — сказала Нора. Она стояла у моей машины на дороге. Я подошел к ней. «Ты вроде и слышал что-то, и не слышал, так?» — спросила Нора. «Так». «Теперь ты готов покинуть Гринвуд, Чарльз». Я оглянулся на дом. «Почти. Теперь ты убедился, что к старому возврата не будет. Теперь ты почувствовал, что наступило новое заря и новое утро. Ты чувствуешь, как вяло бьется мое сердце, перегоняя мою гнилую кровь, как иссохла у меня душа. Ты и сам не раз слышал, как бьется сердце у твоей груди. Знаешь, какая я старая. Знаешь, как пуста я изнутри, какой мрак и уныние царят во мне». «М-да». Нора посмотрела на замок. Прошлой ночью в два часа я, лежа в постели, услышала, как открывается парадная дверь. Я поняла, что дом просто отворил запоры, распахнулся и плавно открыл дверь. Я вышла на лестницу, посмотрела вниз и увидела ручеёк лунного света, проникающий в холл. Дом словно говорил мне «Ступай». «Уходи отсюда вон, по этой серебристой дорожке, и уноси с собой всю свою темень. Ты носишь в себе плод. У тебя в очреве поселилась призрачная горечь. Твой ребенок никогда не увидит света. И однажды он тебя погубит, потому что ты не сможешь от него избавиться. Так чего же ты ждешь?» Мне было страшно спуститься и захлопнуть дверь». К тому же я знала, что это правда, Чарльз, и я знала, что уже не смогу уснуть. Тогда я спустилась вниз и вышла из дома. Есть у меня в Женеве мрачный вертеп, я поселюсь там. А ты, Чарли, ты моложе и чище меня, и я хочу, чтобы замок стал твоим. Не так уж я и молод, но все же моложе меня. И не так уж и чист, он и меня гонит. Дверь в мою спальню только что тоже распахнулась. «Ах, Чарли!» — вздохнула Нора и коснулась моей щеки. «Ах, Чарльз!» — и сказала тихо. «Прости. За что? Уйдем вместе». Нора открыла дверцу машины. «Можно я сяду за руль? Мне это сейчас просто необходимо. Промчать, пролететь всю дорогу до Дублина. Хорошо? Хорошо?» «А как же твои вещи?» «Все, что осталось внутри, пусть достанется замку. Ты куда?» Я остановился. «Нужно захлопнуть дверь». «Не нужно», — сказала Нора. «Оставь как есть». «Но ведь люди же зайти могут». У Норы появилась на устах слабая улыбка. «Могут, но только хорошие люди, так что не страшно». Я кивнул и нехотя вернулся к машине. Собирались тучи. Пошел снег. Он падал белыми хлопьями с освещенного луной неба. Мягкий и ласковый, как безобидный лепит ангелочков. Мы залезли в машину и захлопнули дверцы. Нора завела мотор. «Готов?» – спросила она. «Готов. Чарли?» – сказала она. «Когда мы будем в Дублине, ты поживешь со мной несколько дней? Я хочу сказать просто «поживешь». «Мне нужно, чтобы кто-то был рядом, ладно?» «Конечно». «Как бы я хотела», — сказала она. В ее глазах стояли слезы. Ах, «Как бы я хотела сгореть и родиться заново, я смогла бы тогда подойти к замку и войти в него, и жить в этом доме вечно, как молочница, купаясь в клубнике со сливками. Ах, к чему теперь все эти разговоры?» «Поехали, Нора». Сказал я тихо Мотор взревел Мы вырвались из долины Пронеслись мимо озера так Что только гравий летел из-под колес Взлетали на холмы Прошили заснеженный лес На последнем повороте Все норины слезинки уже высохли Она гнала без оглядки Под сто, сквозь густой снегопад И еще более непроглядную ночь Навстречу черному горизонту И промерзшему каменному городу И всю дорогу Я держал ее за руку. Рэй Брэдбери. «Призраки нового замка». Рассказ читал Гарри Стилл. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе «Гарри Стилл Аудиокниги». Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Не забудьте нажать на колокольчик. Оставляйте свои комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание.